Глава 32. Жилось плохо, но они как-то претерпелись. До школы было близко. Мэри Лу вместе с Генри топала впереди, по дороге к ней примыкали другие ребята. Дача с Робин шли в хвосте. На них оглядывались, о них шептались, над ними хихикали. Однажды дача споскользнулась, упала, порвала джинсы, в кровь разбила колено. Никто не помог встать, никто не замедлил шаг. Дача с храмала молчи и по-прежнему несла два рюкзака свой и Робина. Миссис Прайс теперь стелила клеёнку Робину под простыню. Хруст от этой прокладки был невозможен, и брат перебирался в постель в дачес. Шэлли уже два раза устраивала им смотрины. Насчёт первой пары мистеры и миссис Коллин, дачас вмиг поняла, этих пришлось долго уламывать. На кафе они поскупились. Встреча с потенциальными усыновляемыми проходила на детской площадке в парке на Твин-Элмс-авеню. Дача скачала Робина на качелях. Супруги Колин вместе с Шелли расположились поодаль на скамейке, выпили целый термос кофе и стали наблюдать за детьми, словно за зверятами в контактном зоопарке. «Какого черта они пялиться? Цирковых трюков от нас ждут!» «Тише услышат!» Дача свынула из кармана салфетку. «Тише услышат!» Утерла Робину нос и продолжила качать его под одобрительную улыбку Шелли. — Поглядеть на этого Коллина прямо в библиотекарь? — Почему? — Очкастый, в шерстяном жилете. Нормальным способом детей заводить им уже поздно. Второй шанс нужен. — Наверное, у него со спермой проблемы. — А может, дело в миссис Коллин? Бесплодная, небось, как в пустыне Мохаве? Робин покосился на скамейку. — Как это бесплодная? — Это значит, что не органы отмерли. — А с виду не больная. — А? Да у нее сквозь поры яд сочится, я ж чувствую. Наверное, яйцеклетки вымерзли от природной злости. Она нас любить не будет. Других никого нет. Появится. Как Шелли говорит, наберись терпения. Права она? Робин потупился. Права или нет, Робин? Права. Наверное. Установители не с улицы приходят. Их проверяют, Робин. Чтобы с головой порядок и со здоровьем. А еще не учатся на специальных курсах, как детей воспитывать. Дача сильнее толкнула качели. Раздался скрип цепочек. Робин взвизгнул от восторга, захохотал. Удивительные у него способности к адаптации. Вот и Прайсом старшим улыбается без конца, надеется, что они тоже когда-нибудь улыбнутся в ответ. И, похоже, надежды как таковой Робину достаточно. Теперь Датчис постоянно себя контролировала, сдерживалась, не отвечала на ухмылочки Мэри Лу. Генри не желал играть с Робином, она не вступалась за брата, не позволяла себе думать о том, каким был и как погиб Хэл, о том, какой была и как погибла Стар, смотрела старые вестерны, читала книги. Усвоила, на что способна жажда мести. Она марает судьбу жирными пятнами, от них потом не отмоешься, так и будешь всю жизнь меченным, проклятым. От безрассудных поступков её удерживал лок Словно якорь крепил к хорошему и неустанно настраивал на будущее, не давал зациклиться на настоящем. Одним своим существованием свидетельствовал — попадаются, хоть и редко, люди без малейшего нравственного изъяна, в том числе и среди мужчин. Вот и сейчас лишь мысль об Уоке не позволила даче сшагнуть к Колинам, сказать «катитесь вы сами знаете куда! Я всю жизнь сама буду заботиться о Робине, ни за что его не оставлю!» Миссис Коллинз вскинула руку, и Робин из-за всех силёнок замахал в ответ, словно не понимая, что вообще происходит. Потенциальные родители с ними и не разговаривали. Так задали пару пустых вопросов, продемонстрировали махровый среднезападный акцент. Они и на встречу-то приехали, потому что так полагается. Они сразу всё решили насчёт брата и сестры Рэдли. Да, они хотят полноценную семью, но эти конкретные дети им не годятся. Не совпадик вышел, лаконично объяснила Шелли по дороге к Прайс. В тот вечер миссис Прайс была сердита, словно дача сыробин нарошно. Ей на зло не понравились усыновители. И вот она вынуждена и дальше их терпеть вместо того, чтобы взять в дом других детей, по младшие посимпатичнее, таких, с которыми не стыдно вступить под церковные своды. Вторая встреча прошла совсем плохо. Мистер и миссис Сентфорд Он полковник в отставке, она домохозяйка, что тщетно сделать уютным пустое гнездо. Сентфорды уселись на той же самой скамейке, вели разговор с Шелли, оценивали детей. Полковник то и дело разражался хохотом и шлёпал жену по ляшке достаточно сильно, чтобы оставить синяк. Он будет нас бить, заключила дача. Робин скочели уставился на полковника. Ещё, пожалуй, велит тебе наглость встреч и в армию завербует. Зато Анна может научить тебя печь пироги, возразил Рубин. Ублюдская морда. Че ещё ты? Оба подняли глаза. Полковник сверлил их взглядом. Дача с его отсалютовала. Шелль вымучила улыбочку. В первых числах марта потеплело. Каждый вечер дача устраивалась на подоконнике и смотрела, как срывается с крыши копель, а земля мантаная вновь понемногу обретает краски. По утрам теперь её будило солнце, прежнее, пусть и холодное. Снег на тротуарах растаял, во дворах ещё держался, но постепенно отступал. Ирга тянулась к небу коричневыми веточками, белыми кистями цветков. Дача сообщала все перемены, но красоты в них не находила. Она застыла душой, превратилась в автомат. Иногда забывала, какой сегодня день недели, какое число. мышанально обихаживал робина водил его в школу игнорируя подначки мэри-луи келли и её подлипалы пускай сколько влезет хайп её кроссовки свитеров нетрендовые джинсы шелли навещала их еженедельно иногда вела в кафе есть мороженое один раз они даже были в кино робин только и говорил что а новой семье папа непременно будет похож на хэл научит робина удить рыбу и играть в мяч С каждым днем Робин и вырученки, казалось, все плотнее сжимали эту уверенность. Однажды в воскресенье Шелли повезла их на ранчо. Завещание еще не вступило в силу, и формально земля считалась принадлежащей Редли. Шелли сделала крюк, чтобы прихватить Томаса Ноубла. Приехали ближе к полудню. Робин сразу повел Шелли в курятник, поведал, как он помогал дедушке по хозяйству. Датчис и Томас Ноубл направились в поле. Никто его не засеял пшеницей. Никто даже не перепахал, а уже проклянулись серняки. Печаль долго не давала Даче начать разговор. Присутствие Хэла чувствовалось во всём. Каждый шаг был им полон. На крыльце словно завис дымок его сигары. Дача с Томасом уселись на качели, Дача сотолкнулась, раскачиваясь. Цепи дрогнули, напряглись, заскрипели. Впору было развязаться. Но Дача не дала воли слезам. Ушла на луг, где когда-то паслась серая кобылка. По серой дачи стосковала почти так же, как по дедушке. Покидали ферму в напряженном молчании. Робин заплакал. Дачи взяла его за руку. Возле дома прайсов они медлили выйти из машины. Все сидели. Двигатель работал в холостую. Соседские дети гоняли на великах, было совсем тепло. Разумеется, лето ещё не наступило, но послало вестового с внятным обещанием: "Скоро буду, ждите". Есть ещё одна семья, Шелли произнесла эти слова как-то по-особенному, с едва уловимым намёком, что на сей раз всё будет иначе. "Кто они?" спросил Робин. "Их зовут Питер и Люси. Они живут в Твоюминге. Я там когда-то работала". Искали вообще-то одного ребёнка. Но я им рассказала про вас двоих, что вы совсем-совсем особенные. Наврали, значит, констатировала датчес. Шелли улыбнулась и вскинула руку. Да ты да слушай сначала. Они из маленького городка, питер доктор, Люси учительница начальных классов. Какой именно доктор? Обыкновенный Не психиатр случайно. Не хочу, чтобы кто-то рылся в мозгах у моего Питер настоящий врач, практикующий больных людей делать здоровыми. Они мне нравятся, сказал Рубин. Дача вздохнула. Если хотите встретиться, можно в следующие выходные. Рубин глядел на дачу с мольбой, пока та не кивнула. Оба в таёте Марты, в окза рулём. Отрезок пути между Метфорддом и Спрингфилдом. До огней Салима до нормального асфальта 100 миль. Toyota подпрыгивает на ухабистой грунтовке, что пролегла через округ Мэрион, через ряд его некогда населённых, а ныне существующих только на старых картах пунктов. Марта спала. Когда колдобин поубавилась, он рискнул отвлечься от дороги. Одного взгляда на Марту оказалось достаточно, чтобы резко усугубить боль, которая не отпускала Ока с той минуты, как он дерзнул вернуться в её жизнь. Лицо Марты дышало спокойствием и умиротворением. Оно было столь прекрасно, что Оку стоило и зрядных усилий не приложиться к её губам. Над хайвеем каласойд зарозавела заря. Ок к этому моменту клевал носом Таёта, теряя управление, катилась под двойной жёлтой полосе. Ладони Марты легли на руль, выравнивая его. "Тебе надо отдохнуть". "Я в порядке". Они уже выехали на хайвей Silver Falls. Из-за дальних гор показалось солнце, разлило по равнинам дюжину оттенков зелёного. В закусочной Вук и Марта позавтракали яичницей с беконом, прихлёбывая крепчайший кофе. Куоку ощущал, как волнообразно толчками прибывает энергия. Уже недалеко, сказала Марта, сверившись с автодорожной картой. Они направлялись в Silver Falls, в реабилитационный центр Согласия. Именно насчёт этого учреждения переводил деньги Дики Дарк, и уже давно, судя по информации из банка. Данные добыла Делайн. Сутки назад вечером явилась к Куоку домой и вручила клочок бумаги с названием и реквизитами получателя. Выпив по три чашки кофе, они поехали дальше. Кофеин ещё активно циркулировал по венам Уока, когда впереди вырос знак "Национальный парк Silver Falls". Марта быстро сориентировалась. Вековые деревья приблизились, скалы нависли над зелёной долиной. Уока пустил стекло, чтобы вполне вобрать шум водопада. Ещё поворот, и вот он, реабилитационный центр. Ок звонил заранее, сказал, что хочет на месте ознакомиться с техническими возможностями учреждения. Теперь он назвал своё имя в микрофон, и ворота поползли вверх. Длинюща аллея упиралась в здание современной постройки. Никаких острых углов, тёмные оконные рамы контрастно выделяются на стенах из силикатного кирпича, по стилю скорее престижный кондоминиум в девственном лесу. На крыльце сердечно улыбаясь их встретила женщина по имени Айчер. Провела в просторный холл. Среди прочих произведений современного искусства выделялся объект, работа над которым скульптор, вероятно, держал в уме горного орла. Атмосфера была спокойная. Врачи, медсёстры, нянечки передвигались без суеты и спешки. Согласие производило впечатление элитного пансионата, где отойдя от дел доживают век в финансовой воротиле. Она ещё заговорила о деятельности заведения, о круглосуточном уходе за пациентами и обеспечении абсолютно всех их нужд. Двигалась Айчо легко и стремительно, несмотря на лишние 50 фунтов веса. Её акцент вроде немецкий, не получалось идентифицировать из-за обилия местных фразочек. Она недопытывалась, для кого конкретно уок подыскивает лечебницу. По телефону он упомянул родственника, которому требуется уход и помощь специалистов. И теперь Айчер от души предложила экскурсию. Конечно, они пошли и, конечно, воздерживались от вопросов. Марта вообще молчала, фиксируя в памяти просторные комнаты отдыха, грузовые лифты, ковёр с ворсом чуть ли не пощекотал коతు. Айчер поведала об истории строительства согласия, особо подчеркнула близость национального парка и его благотворное влияние на общую атмосферу. сообщила что реабилитационный центр располагает оборудованием для оказания первой помощи и поддержания жизни что здесь всегда дежурят 5 докторов и 30 медсестёр вслед за айчер они прошли в сад что тянулся от до ручья ограниченный невысокой изгородью на травке расслаблялись двое привратников под строгим взглядом айчер они затушили сигареты и заняли свои места у дверей могу я спросить как вы до на нас вышли Один знакомый посоветовал. Дики Дарк отвечал Ок. Айчер сверкнула белоснежной улыбкой, открыв щель между передними зубами. Понятно, отец Моделины. Ок промолчал. Моделина удивительная девочка, и сам мистер Дарк держится молодцом после такой-то утраты. Вы знали Кейт, его жену? Не слишком близко, Марта поспешила Оку на помощь. Айчер заметно погрустнела. Эффект был как от трещины, что прошла по свежеоштукатуренной стене. Кейт из местных родилась и выросла в Кларкс, Гроув, Маделина — вылитая мать. Они вернулись в главный холл, где Айчер протянула Уоку рекламный проспект и заручилась его обещанием позвонить. Уок не задавал вопросов. Он не зря приехал. Вся информация у него теперь есть. — Передайте от меня привет мистеру Дарку. Наверное, он уже почти поправился. Уок обернулся, и по его лицу Айчер поняла, что он не в курсе. — Ой, так вы не знаете. Я о травме. — В прошлый раз Дикки хромал. Сказал, что поскользнулся. Неудачное падение. И вот...» Вок почувствовал прилив адреналина. «Когда он сюда приезжал?» «С неделю назад. Бывают люди, за которыми неприятности идут буквально по пятам». Айчер улыбнулась напоследок и ушла. До Кларкс Грова было 15 миль. Вок и Марта остановили машину. Пошли прогуляться по колоритной главной улице. Точной копией Кейп-Хевенской «Майн-стрит». Городок сразу очень понравился Оку. Главная улица упиралась в муниципальную библиотеку, старинной постройки, отчаянно нуждающуюся в ремонте. Оказалось, библиотека живёт одной только милостыней. Внутри было безлюдно, сумрачно и прохладно и пахло совсем как в колледже города Портола, где Оку учился 2 года. Пожилая библиотекарьша неотрывно смотрела в экран, и пришлось Оку с Мартой заняться самообслуживанием. Они сели рядом за компьютер, так близко, что их бедра соприкасались, и Марта приступила к поискам. Уок не отрывал от нее взгляд, как она хмурит лоб, как в волнении вздымается и опадает ее грудная клетка. — Вы что, пялитесь на меня, инспектор Уокер? — Нет, виноват, вовсе не пялюсь. — А жаль, Уокер смеялся. Марта набрала в поисковике Кейт Дарк, и архив выдал не меньше дюжины полных тезок. В молчании Уок и Марта прочли об автомобильной аварии, о том, что Кейт скончалась на месте, а Моделина Н получила тяжелейшие травмы головного мозга. Имелись фото: шоссе блестящее от гололедицы, Ford, который вынесло на обочину, чтобы он кувыркался по пологому склону, перешитывая деревья и разбрасывая осколки лобового стекла. На заднем плане внизу равнодушное к трагедии озеро Эйт. Нашёлся и семейный сним Марта его приблизила, и Ока пешил. Без теперешней мертвой пустоты во взгляде Дарк был едва узнаваем. «Маделлине сейчас лет четырнадцать», — произнесла Марта. «Да». «Господи, она уже девять лет в реабилитационном центре, и примерно столько же времени Дарк занят своими махинациями. Лечение ведь баснословно дорогое». Ок нашел еще одну статью о Маделлине и успехах реабилитационного центра «Согласие», Пустые фразы одна другой хвалебнее. А суть проста. Отключи аппарат жизнеобеспечения, и девочка умрёт. Дарк, значит, уповал и продолжает уповать на чудо.